Странно растроганный, Сомс взглянул на приятное полное лицо кухарки, сплошь покрывшееся морщинками от постоянной возни у плиты. «Но теперь ты ему станет лучше, сэр», — сказала она. Тимати что-то бормотал, но он явно разговаривал сам с собою, и Сомс вышел вместе с кухаркой. «Мне так хотелось бы приготовить вам клубничный мусс» мистер Сомс, как в добрые старые дни. Вы так его, бывало, любили. До свидания, сэр. Всего хорошего. Вот обрадовали нас, что зашли. Оберегайте его, Джейн. Он в самом деле стар. И, пожав ее морщинистую руку, Сомс спустился в переднюю. Смизер еще стояла в дверях, дышала свежим воздухом. «Как вы его находите, мистер Сомс?» «Смизер», — сказал Сомс, — «мы все перед вами в долгу». «О, нисколько, мистер Сомс, не говорите. Это одно удовольствие, он замечательный человек». «Ну, до свидания», — сказал Сомс и сел в такси. «Идут в гору», — думал он. «В гору». Прибыв в свой отель на Найтсбридж, он вошел в гостиную и заказал чай. Ни жены, ни дочери не было дома. И снова его охватило чувство одиночества. Ох, эти гостиницы! Какие они стали теперь чудовищно громадные. Он помнит время, когда самыми большими были гостиницы Лонга, Брауна, Морлия, тэвисток отель а при упоминании о Лэнгхэме и Гранд-отеле сомнительно покачивали головой. Отели и клубы, клубы и отели Им Теперь нет конца. И Сомс, только что дивившийся на стадионе Лорда чуду традиции и прочности, предался раздумью о том, как изменился этот Лондон, где он родился на свет 65 лет назад. Идут ли консоли в гору или падают, но Лондон стал чудовищно богат. Нет другого столь богатого города, кроме разве Нью-Йорка. Пусть газеты впадают в истерику, но те, кто подобно ему помнит, каков был Лондон 60 лет назад и видят его теперь, те понимают всю плодотворность и гибкость богатства. Нужно только не терять головы и неуклонно стремиться к нему. В самом деле, он помнит булыжные мостовые и вонючую солому под ногами в кэбе а старой Тимоти. Чего только он не мог бы рассказать, если бы сохранил память. Во всем неустройство. Люди спешат, суетятся, но здесь Лондон на Темсе, вокруг Британской империи, а дальше край земли. Консоли идут в гору. Нечему тут удивляться. Все дело в породе. И все, что было в Сомсе бульдожьево, С минуту отражалась во взгляде его серых глаз, пока их не привлекла викторианская гравюра на стене. Отель закупил три дюшины таких гравюрок. На старые афорты в старых гостиницах было приятно смотреть. Какая-нибудь охота или карьера повесы. А эта сентиментальная ерунда... Да что там? Викторианская эпоха миновала. Накажи им... «Чтобы они держались», — сказал старый Тимати. Но чего держаться в этом новом демократическом столпотворении, когда даже частная собственность под угрозой? И при мысли, что может быть уничтожена частная собственность, Сомс оттолкнул чашку с недопитым чаем и подошел к окну. Подумать только. Природой можно будет владеть не в большей мере — чем владеет эта толпа цветами, деревьями, прудами Хайт-парка. Нет. Нет, частная собственность лежит в основе всего, что стоит иметь. Просто мир немного свихнулся, как иногда собаки в полнолуние теряют рассудок и отправляются на ночную охоту. Но мир, как собака, знает, где лучше кормят и дают теплую постель. Он непременно вернется к единственному очагу, какой стоит иметь, к частной собственности. Мир временно впал в детство, как старый Тимати, и начинает с лакомого куска.